ЭП-1002 Только более чем через сутки Фейн смог доложиться начальнику отряда о том, что видел. Сам он после осмотра энергопоселения 1002 сделал вывод, совпадающий с тем, к которому до него пришли Лумис с Карбоном. От радиосвязи следует пока воздержаться. Теперь, глядя на живого Лумиса, командир боевых разведчиков испытывал благодарность к спрятавшимся в покрове пыли богам за оказанную милость. Ведь он не предупредил об опасности отряд оставил его в неведении относительно вершащихся в скупой долине ужасов. По превратности судьбы получалось, что Фейн своим молчанием отплатил Лумису за его собственное умалчивание. Теперь они стали квиты. Между прочим, и тот, и другой прекрасно понимали свою взаимную виновность. Однако ни один не чувствовал раскаяния, и уж тем более не держал камень за пазухой и обиды на другого. Для обоих общая цель была гораздо важнее частностей. Ведь все обошлось, и очень возможно, сделай кто-то из них по-другому, его выход в эфир мог бы навлечь на всех незапланированные беды. А уж каковы они могли быть, наглядно показал осмотр энергопоселения 1002. Вернее того, что когда-то им значилось. Там ВП-1002, неизвестный, но старательный наемник, царящий на геи энтропии, поработал на славу. Конечно, главный удар по поселению нанес упавший когда-то с неба холод, Он мигом остудил возомнившую о себе жизненную экспансию. Загнал ее в подобающие реализму угасающей вселенной рамки. Так что то, что совершили в населенном пункте, неизвестные, но явно хорошо вооруженные представители разумного вида животных, могло считаться не более чем заключительным аккордом. Свидетелей случившегося Фэн не нашел. Но требовались ли они по существу произошедшего? По большому счету нет. И Фейн, и его подчиненные за последнее время наблюдали сотни развалин, причем невероятного масштаба. Сами они, умея создавать хаос относительно скромного уровня, не очень удивились, когда кто-то кичился, демонстрируя нечто относительно грандиозное. Здесь в ВП-1002 этот кто-то не имел даже предпосылок для производства шедевра. Здесь стоял не какой-нибудь цветущий мегаполис Гармонту, смытый впоследствии чудовищным искусственным цунами. Так, пришибленная холодом деревенька – Где тут можно развернуться по сути? К тому же, что удивило и бросилось в глаза внимательным зрителям тот, кто добивал энергопоселение, не использовал наличную мощь до предела. Да, эти неизвестные, по всей видимости, прикончили всю еще сохранившуюся, скопившуюся в нескольких кое-как отапливаемых сооружениях жизнь, однако они не задействовали имеющееся у них тяжелое оружие. Откуда про этот неиспользованный потенциал могли узнать люди Фейна? Смервшуюся почву там и тут распахали следы тяжелых гусеничных машин. Трудно поверить, что это сделало нечто сугубо гражданское, вероятнее всего тяжелые танки. Те, кто приехал на них, явно не собирались никого щадить. Но зачем требовалось уничтожать забытую всеми богами деревеньку? На этот вопрос ни сам Фейн, никто либо из его людей ответа не знали. Более того, у них даже не получалось сказать, как давно произошло нападение. Сейчас, когда угасло солнышко-фиоль и спрятало лицо красный гигант «Эр», Холод бережно хранил скрученные тела, а черное остывшее небо совсем не желало накрывать их одеялом из снега. Наверняка среди десятков найденных разведчиками трупов могли попасться и такие, которые лежали тут с первых дней похолодания. Кто и как мог отличить их от новых? Искать входные отверстия от боевых иголок? Имелось ли время заниматься в темени столь экспертно-специальными штучками? Однако они все же бегло осмотрели все найденные тела. Это могло дать ответ на судьбу пропавшей ранее Троицы. Их находка подвела бы черту не только по этому вопросу, но еще и по тому, когда совершено нападение на производителей Тотамака. Однако никого из людей пороло, ни тем более его самого не нашли. Сейчас сидящие в пещере командиры могли, как и прежде, теряться в догадках об их дальнейшей судьбе. Тем не менее, диапазон возможных ответов сузился. Здесь, в несколько отрезанной от мира долине, вершили свои дела какие-то неизвестные отряду силы. У них имелись танки, летательные аппараты и наверняка много чего еще. Они однозначно опасны. И не только для избранных, типа уведенного из-под носа Руганомара Намара Дечеви, а и для каждого, встретившегося на пути. Разве не об этом говорила судьба ЭП-1002 и передовых разведчиков отряда? Конечно, не зная точно, получалось выдувать предположения подобно воздушным шарикам. И населять в скупую долину кучу невероятных и разноплановых напастей. Но загоняя воображение в рамки, не следовало ли связать все происходящее воедино и допустить, что во всем произошедшем виновна только одна неизвестная сегодня опасность. Наверняка это был самый рациональный путь. Тем не менее, при любом раскладе становилось понятным: принятые отрядом маскировочные мероприятия не оказались лишними. Кроме того, требовалось подумать, что теперь делать вообще. Вдруг стоило по-добру, по, по здоровому мчаться, отсюда прочь, сверкая пятками? Может и стоило. Но не следовало ли вначале, по традиции принятой у Мстителей, убедиться, что цель номер два Мардечеви однозначно мертв? Каким образом надо, а главное возможно такое совершить? Это уже было другим, следующим вопросом, техническим.